Катакомбы Сан-Себастьяно Быть может, никогда в жизни Франц не испытывал такого резкого перехода от веселья к унынию. Словно некий дух ночи одним мгновением превратил весь Рим в огромную могилу. Тьма усугублялась еще тем, что ущербная луна не появлялась на небе, поэтому улицы, по которым проезжал Франц, были погружены в непроницаемый мрак. Впрочем, путь был недлинный. Минут через десять его коляска, или, вернее, коляска графа, остановилась у дверей гостиницы. Обед ждал его. Так как Альберт предупредил, что не рассчитывает рано вернуться, то Франц сел за стол один. Маэстро Пострине, привыкший всегда видеть их вместе, осведомился, почему Альберт не обедает. Франц отвечал, что Альберт приглашен в гости. «Внезапное исчезновение огней!» Тьма, сменившая яркий свет, тишина, поглотившая шум. Все это вызывало в душе Франца безотчетную грусть, и смутной тревоги. Обед прошел молчаливо, несмотря на угодливую заботливость хозяина, то и дело, заходившего узнать, всем ли доволен его постоялец. Франц решил ждать Альбера до последней минуты. Поэтому он велел подать экипаж только к одиннадцати часам и попросил маэстро Пострине немедленно дать ему знать, если Альбер явится в гостиницу. К одиннадцати часам Альбер не вернулся. Франц оделся и уехал, предупредив хозяина, что проведет ночь на балу герцога Брачано. Дом герцога братчано, один из приятнейших в Риме. Супруга его, принадлежащая к старинному роду Колона, очаровательная хозяйка, Их приемы получили европейскую известность. Франц и Альбер оба приехали в Рим с рекомендательными письмами к герцогу, и поэтому первый вопрос, заданный им Францу, касался его спутника. Франц отвечал, что они расстались в ту минуту, когда гасили мукулетти, и что он потерял его из виду близ Вио мочалло. «Так он до сих пор не вернулся домой?» — спросил герцог. «Я ждал его до одиннадцати часов», — ответил Франц. «А вы знаете, куда он пошел?» — Точно не знаю. Кажется, чуть ли не на свидание. — Черт возьми, — сказал герцог, — сегодня плохой день. Или лучше сказать, плохая ночь для поздних прогулок. Не правда ли, графиня? Последние слова относились к графине Г, которая только что появилась под руку с господином Торлоне, братом герцога. — Я нахожу напротив, что это чудесная ночь, — отвечала графиня. И те, кто здесь собрался, будут жалеть лишь о том, что она пролетела слишком быстро. Я и не говорю о тех, кто здесь собрался, — возразил улыбаясь герцог. Единственная опасность, которая им грозит, — это влюбиться в вас, если это мужчина. А если это женщина, то заболейте от зависти к вашей красоте. Я говорю о тех, кто бродит по улицам Рима. «Да кто же это в такой час бродит по улицам, если только он не отправляется на бал?» — спросила графиня. «Наш друг де Морсер, с которым я расстался в семь часов», — сказал Франц. «Он преследовал свою незнакомку, и с тех пор я его не видел». «Как?» «И вы не знаете, где он?» «Не имею ни малейшего понятия». «У него есть оружие. Он в костюме паяться». «Вам не следовало его пускать», — сказал герцог. Ведь вы знаете, Рим лучше его, как бы не так. Легче было бы остановить третий номер, который выиграл сегодня скачку, — отвечал Франц. И потом, что же может с ним случиться? Кто знает. Ночь очень темная. От Мочелла до Тибра рукой подать. У Франца мороз пробежал по коже, когда он увидел, что герцог и графиня разделяют его собственную тревогу. — Я предупредил в гостинице, что еду к вам, — сказал Франц. — И мне должны сообщить, как только он вернется. — Да вот, — сказал герцог, — вас, кажется, ищет мой лакей. Герцог не ошибся. Увидев Франца, лакей подошел к нему. — Ваша милость, — сказал он, — хозяин гостиницы Лондон прислал сказать вам, что вас дожидается какой-то человек с письмом от Виконта де Морсер. — С письмом от Виконта! — вскричал Франц. — Точно так. А что за человек? Не знаю. Почему он сам не принес сюда письмо? Посланный не дал мне никаких объяснений. А где посланный? Он ушел, когда увидел, что я отправился в зал доложить вам. — Боже мой! — сказала графиня Францу. — Ступайте скорее, бедняга. С ним, может быть, случилось несчастье. Бегу — Бегу! — сказал Франц. — Вы вернетесь сюда и все расскажете? — спросила графиня. — Да, если ничего серьезного не произошло. В противном случае я ни за что не могу получиться. Во всяком случае, будьте осторожны, — сказала графиня. — О, не беспокойтесь. Франц взял шляпу и поспешно вышел. Приехав на бал, он отослал экипаж и велел кучеру вернуться в два часа ночи. Но, к счастью, дворец герцога Выходящий одной стороной на Корсо, а другой на площадь святых апостолов, находился не более как в десяти минутах ходьбы от гостиницы Лондон. Подойдя к дверям, Франц увидел человека, стоявшего посреди улицы. Он ни минуты не сомневался, что это посланный Альбер. Человек был закутан в широкий плащ. Франц направился к нему, но, к немалому его удивлению, тот первый заговорил с ним. — Что угодно от меня, вашей милости, — Спросил он, отступая на шаг. «Это вы принесли мне письмо от Виконта де Морсер?» Спросил Франц. «Ваша милость живет в гостинице Пострини? «Да». «Ваша милость путешествует вместе с Виконтом?» «Да». «Как зовут вашу милость?» «Барон Франц де Спине». «Значит, письмо адресовано именно вашей милости». «Нужен ответ?» Спросил Франц, беря у него из рук письмо. «Да, по крайней мере, ваш друг надеется на ответ». «Так поднимитесь ко мне». «Нет, я лучше подожду здесь», — усмехнувшись, сказал посланный. «Почему?» «Ваша милость поймет, когда прочтет письмо. Так я найду вас здесь непременно». Франц вошел в гостиницу. На лестнице он встретился с маэстро Пострине. «Ну что?» — спросил его тот. «Что именно?» — сказал Франц. «Вы видели человека, который пришел к вам по поручению вашего друга?» — спросил хозяин. «Да, видел». — отвечал Франс, Он передал мне письмо. — Велите, пожалуйста, подать огня. Хозяин приказал слуге принести свечу. Францу показалось, что у маэстро Пострине весьма растерянный вид, и это еще усилило его желание поскорее прочесть письмо Альбера. Как только слуга зажег свечу, он поспешно развернул листок бумаги. Письмо было написано рукой Альбера. Под ним стояло его имя. Франц прочел его дважды. Настолько неожиданно было его содержание. Вот оно, от слова до слова. «Дорогой друг, тотчас же по получению этого письма возьмите из моего бумажника, который вы найдете в ящике письменного стола, мой аккредитив». Присоедините к нему и свой, если моего будет недостаточно. Бегите к Торлоне, возьмите у него четыре пиастров и вручите их подателю сего. Необходимо, чтобы эта сумма была мне доставлена без промедления. Ограничиваюсь этим, ибо полагаюсь на вас так же, как вы могли бы положиться на меня. Постскриптум. Теперь я верю в итальянских разбойников. Ваш друг Альберт де Мурсер. Под этими строками... Другим почерком было написано по-итальянски «Если в шесть часов утра четыре тысячи пиастров не будут в моих руках, в семь часов графа Альберо не будет в живых Луиджи Вампа». Вторая подпись все объяснила Францу, и он понял нежелание посланного подняться к нему в комнату. Он считал более безопасным для себя оставаться на улице. Альбер попал в руки того самого знаменитого разбойника в существовании, которого упорно не хотел верить. Нельзя было терять ни минуты. Франц бросился к письменному столу, отпер его, нашел в ящике бумажник, а в бумажнике аккредитив. Аккредитив был на шесть тысяч пиастров, но из них Альбер уже издержал три тысячи. Что касается Франца, то у него вовсе не было аккредитива. Так как он жил во Флоренции и приехал в Рим всего лишь на неделю, то он взял с собой только сотню луидоров, и из этой сотни у него оставалось не более половины. Таким образом, не хватало семи или сот пиастров до необходимой Альберу суммы. Правда, в таких необычайных обстоятельствах Франц мог надеяться на любезность господина Торлониа, Он хотел уже не не минуты возвратиться во дворец братчану, как вдруг его осенила блестящая мысль. Он вспомнил о графе Монте-Кристо. Франц протянул руку к звонку, чтобы послать маэстро Пострини, как вдруг дверь отворилась, и он сам появился на пороге. Сеньор Пострини, быстро спросил он, как вы думаете, граф у себя? Да, ваша милость, он только что вернулся. Он не успел еще лечь. Не думаю. Так зайдите к нему, пожалуйста, и попросите для меня разрешения явиться к нему. Маэстро Постри не поспешил исполнить поручение. Через пять минут он вернулся. — Граф ждет вашу милость, — сказал он. Франц пересек площадку, и лакей вел его к графу. Тот находился в небольшом кабинете, которого Франц еще не видел, и вдоль стен, которого стояли диваны, граф встал ему навстречу. — Какой счастливый случай привел вас ко мне, — сказал он. Может быть, вы поужинаете со мной? Это было бы право очень мило с вашей стороны. Нет, я пришел по важному делу. По делу, сказал граф, взглянув на Франца своим проницательным взглядом, по какому же? Мы здесь одни. Граф подошел к двери и вернулся совершенно одни. Франц протянул ему письмо Альбера. Прочтите, сказал он. Граф прочел письмо. Да, сказал он. Прочли вы приписку. — Да, — сказал он, — вижу. Если в шесть часов, хм, хм, хм, то в семь часов граф Альбер не будет в живых, Луиджи Вампо. — Что вы на это скажете? — спросил Франц. — Вы располагаете этой суммой? — Да, не хватает только 800 пиастров. Граф подошел к секретеру, отпер и выдвинул ящик, полный золота. — Надеюсь, — сказал он Францу, — вы не обидите меня и не обратитесь к кому другому. «Вы видите, напротив, что я пришел прямо к вам», — ответил Франс. «И я благодарю вас за это, берите». И он указал Францу на ящик. «Разве необходимо посылать Луиджи вам по эту сумму?» — спросил Франс, в свою очередь, пристально глядя на графа. «Еще бы», — сказал тот, — «судите сами». «Приписка достаточно ясна». «Мне кажется, что если бы вы захотели...» «Вы нашли бы более простой способ», — сказал Франц. «Какой?» — удивленно спросил граф. «Например, если бы мы вместе поехали к Луиджи Ванпо, я уверен, что он не отказал бы вам и освободил Альбера. Мне? А какое влияние могу я иметь на этого разбойника? Разве вы не оказали ему одну из тех услуг, которые никогда не забываются?» «Какую?» «Разве вы не спасли жизнь, Пеппино?» «А, — произнес граф, — кто вам сказал? Не все ли равно, я это знаю». Граф помолчал, нахмурив брови. «А если я поеду к Луиджи, вы поедете со мной? Если мое общество не будет вам неприятно. Что ж, пусть будет так. Погода прекрасная, прогулка в окрестностях Рима доставит нам только удовольствие». Оружие надо захватить. Зачем? Деньги не нужно. Где человек, который принес письмо? На улице. Он ждет ответа? Да. Надо все-таки узнать, куда мы едем. Я позову его. Бесполезно, он не захотел войти. К вам, может быть. Но ко мне он придет. Граф подошел к окну кабинета, выходившему на улицу и особенным образом свистнул. Человек в плаще отделился от стены и вышел на середину улицы. — Солите! — Поднимитесь, итальянский, — сказал граф тоном, каким отдают приказание слуге. Посланный немедленно, не колеблясь, даже торопливо повиновался и, поднявшись на крыльцо, вошел в гостиницу. Пять секунд спустя он стоял у дверей кабинета. — А, это ты! — Пепино, сказал граф. Вместо ответа Пепино бросился на колени, схватил руку у графа и несколько раз поцеловал ее. Вот как, сказал граф. Ты еще не забыл, что я спас тебе жизнь? Странно, ведь прошла уже целая неделя. Нет, ваше светлость, я никогда не забуду. Отвечал Пепино голосом, в котором звучала глубокая благодарность. Никогда. Это очень долго. «Ну, хорошо уже то, что ты так думаешь. Встань и отвечай». Пеппино с беспокойством взглянул на Франца. «Ты можешь говорить при его милости», — сказал граф. «Это мой друг. Вы разрешите мне называть вас этим именем?» — прибавил граф по-французски, обращаясь к Францу. «Это необходимо, чтобы внушить ему доверие». «Можете говорить при мне», — сказал Франц. «Я друг графа». «Хорошо», — отвечал Пеппино, обращаясь к графу. «Пусть ваша светлость спрашивает. Я буду отвечать». «Каким образом?» Викон Тольбер попал в руки Уиджи. «Ваша светлость, коляска француза несколько раз встречалась с той, в которой сидела Тереза». «Подруга атамана?» «Да». Француз начал любезничать, Тереза в шутку отвечала ему. Француз бросал ей букеты, она тоже бросала ему цветы. Разумеется, с дозволения атамана, который сидел в той же коляске. «Как?» — воскликнул Франц. «Луиджи, вам посидел в коляске поселянок?» «Он был наряжен кучером и правил», — отвечал Тупину. «Дальше», — сказал граф. «А дальше француз снял маску. Тереза с дозволения атамана тоже открыла лицо. Француз попросил свидание, Тереза назначила время и место, только вместо Терезы на паперти церкви Сан-Джакому ждал Беппу. «Как?» — прервал опять Франц. «Это поселянка» которая вырвала у него мукулетту. «Это был пятнадцатилетний мальчик», — отвечал Тюпину. «Вашему другу нечего стыдиться, что он попался. Он не первый, кого надул Беппо». «И Беппо увел его из города?» — спросил граф. «Да. В конце Виа Мачелло ждала карета. Беппо сел и пригласил француза с собой. Тот не заставил просить себя. Он любезно уступил Беппо правую сторону и сел рядом». Тут Деппо сказал ему, что повезет его на виллу в миле от Рима. Француз отвечал, что готов ехать хоть на край света. Кучер поехал на Виллу Дерепета, миновал ворота святого Павла. Но когда они очутились в поле, француз стал уже слишком вольничать, и Деппо приставил ему к груди пару пистолетов. Кучер остановил лошадей, обернулся и сделал то же самое. В то же время четверо наших, прятавшихся на берегу Альмо, подбежали к карете Француз вздумал было защищаться, даже, кажется, немножко придушил Беппу. Но что можно сделать против пятерых вооруженных людей? Оставалось только сдаться. Его вытащили из кареты, довели до берега речонки и проводили к Терезе и Луиджи, которые ждали его в катакомбах Сан-Себастьяну. Ну что же, сказал граф Францу, по-моему, этой истории стоит всякой другой. Что вы скажете? — Ведь вы знаток в этом деле. — Скажу, что посмеялся бы от души, — отвечал Франц, — если бы она случилась с кем-нибудь другим, а не с бедным Альбером. — Да, если бы вы меня не застали, то это любовное похождение обошлось бы вашему другу довольно дорого. — Ну, Успокойтесь, он отделается страхом. — Так поедем за ним? — спросил Франц непременно. — Тем более, что он находится в очень живописном месте. Знаете вы бы Сан-Себастьяну? Нет, я никогда не спускался туда, но давно собираюсь это сделать. Вот как раз подходящий случай. Лучше и желать нельзя. Ваш экипаж внизу? Нет, это не важно. У меня всегда экипаж наготове и днем, и ночью. И лошади запряжены? Да. Надо вам сказать, я человек непоседливый. Иногда, встав из-за стола или посреди ночи, я вдруг решаю ехать куда-нибудь на край света и еду. Граф позвонил один раз. В комнату вошел Камердинер. Ведите вывести экипаж из сарая, — сказал он, — и выньте пистолеты оттуда. Кучера не будите, нас повезет Али. Через минуту послышался стук экипажа, поданного к крыльцу. Граф поглядел на часы. — Половина первого, — сказал он. Мы могли бы выехать в пять часов утра и все-таки поспели бы вовремя, но, может быть, наше промедление доставило бы вашему приятелю беспокойную ночь. Поэтому лучше будет поскорее вырвать его из рук неверных. Вы еще склонны ехать со мной? Больше, чем когда-либо. Так едем. Франц и граф вышли из комнаты. Пеппино последовал за ними. У крыльца стоял экипаж. На козлах сидел Али. Франц узнал немого раба из пещеры Монте-Кристо. Франц, в сели в экипаж, оказавшийся двухместной каретой, Пеппино поместился рядом с Али, и лошади помчались галопу. Али, по-видимому, заранее получил распоряжение, потому что он поехал по Корсу, пересек Кампо-Ватчино, поднялся по страда сан григорио и остановился у ворот Сан-Себастьяно. Сторож не хотел пропускать их, но граф показал разрешение, выданное губернатором Рима на беспрепятственный въезд и выезд из города в любое время дня и ночи. Решетку тотчас подняли, сторож получил за труды золотой, и карета покатила дальше. Они ехали по древней Аппиевой дороге между двумя рядами гробниц. Францию временами казалось, что в неверном свете восходящей луны От развалин отделяется фигура часового, но по знаку Пеппино фигура тотчас же снова исчезала в темноте. Немного не доезжает цирка. Карета остановилась. Пепино отворил дверцу. Граф и Франс вышли. «Через десять минут мы будем на месте», — сказал граф своему спутнику. Потом он отозвал в сторону Пепино. Шепотом отдал ему какое-то приказание, и Пепино, вынув из ящика кареты факел, удалился. Прошло еще пять минут. Франц видел, как Пепино пробирается по узенькой тропке, вьющейся по холмистой римской равнине. Потом он исчез в высокой красноватой траве, напоминающей всклокоченную гриву гигантского льва. «Последуем за ним», — сказал граф. Они двинулись по той же тропинке. Пройдя шагов сто по отлогому склону, Они очутились в маленькой долине. Вскоре они заметили двух человек, переговаривающихся в темноте. «Идти дальше?» — спросил Франц Или, «Может быть, надо подождать?» «Идем, идем!» Пеппина, вероятно, предупредил Часового. И в самом деле один из говоривших оказался Пеппину, другой разбойник, стоявший на страже. Граф и Франц подошли к ним, разбойник поклонился. «Ваша светлость!» — сказал Пепино. — Угодному идти за мной. Вход в катакомбы в двух шагах отсюда. — Хорошо, — сказал граф, — ступая вперед. Вскоре за кустами среди камней показалось отверстие, в которое с трудом мог пролезть человек. Пепино первый полез в расщелину. Уже через несколько шагов подземный ход стал расширяться. Тогда он остановился, зажег факел и обернулся. — Граф! — Первый проник в это подобие отдушины, Франц последовал за ним. Дорога спускалась под гору и постепенно расширялась. Однако Франц и граф все еще были вынуждены идти, согнувшись, и только с трудом могли бы двигаться рядом. Так они прошли еще шагов полтораста, после чего были остановлены окликом «Кто идет?» И при свете факела они увидели, как в темноте блеснула дула карабина. Друг... Отвечал Пепину. Он прошел вперед и сказал несколько слов часовому, который, подобно первому, поклонился и сделал ночным посетителям знак, что они могут продолжать путь. Часовой стоял вверху лестницы, ступеней в двадцать. Францы и граф спустились по ней и очутились в каком-то подобии склепа. Отсюда лучами расходились пять углублений. В каменных стенах ярусами были вырублены ниши в форме гробов. Они поняли, что, наконец, вступили в катакомбы. В одно из этих углублений, длину которого невозможно было угадать, днем проникали отблески света. Граф положил руку на плечо Франца. — Хотите видеть разбойничий лагерь на отдыхе? — спросил он. — Очень даже, — отвечал Франц. Так идите за мной. Пепино, потуши факел. Пепино исполнил приказание, и Франц с графом очутились в непроницаемой тьме. Только впереди и шагах в пятидесяти от них по стенам плясали красноватые блики, ставшие еще более явственными, когда Пеппино погасил факел. Они молча пошли вперед. Причем граф уверенно вел Франца, словно он обладал способностью видеть в темноте. Впрочем, и Франц все лучше различал дорогу по мере того, как они приближались к пляшущим бликам, служившим им путеводными огнями. Перед ними показались три арки, средняя из которых служила дверью. Эти арки отделяли проход, где находились граф и Франц, от большой квадратной комнаты, окруженной нишами, подобными тем, о которых мы уже говорили. В середине комнаты возвышались четыре камня некогда служивший алтарем, на что указывал крест, все еще венчавший их. Одинокая лампа, поставленная над цоколь колонны, освещала слабым, колеблющимся светом странную картину, представившуюся глазам скрытых во тьме посетителей. Облокотившись над цоколь, спиной карком сидел человек и читал. Это был атаман шайки Луиджи Вампа. Вокруг него... Расположившись кто как хотел, лежали, завернувшись в плащи или сидели, прислоняясь к подобию каменной скамьи, тянувшейся вдоль стен этого склепа, человек двадцать разбойников, у каждого был под рукой карабин. В глубине безмолвный и едва различимый, словно тень, часовой шагал взад и вперед перед каким-то углублением в стене, которое угадывалось только потому, что в этом месте мрак казался еще гуще. Граф дал Францу волю налюбоваться этой живописной картиной, потом приложил палец к губам и, поднявшись по трем ступенькам, которые, вели в склеп, вошел через среднюю арку и приблизился к Уиджи, который был так погружен в чтение, что даже не слышал его шагов. — Кто идет? — крикнул часовой, увидев в свете лампы какую-то тень, выраставшую за спиной атамана. При этом в возгласе лампа вскочил Выхватывая из-за пояса пистолет, в один миг все разбойники были на ногах, и двадцать карабинов прицелились в графа. — Однако, — сказал тот спокойным голосом, причем ни один мускул на его лице не дрогнул, — дорогой вампа, не слишком ли много церемоний, чтобы встретить друга? — Долой оружие! — скомандовал атаман, властным движением поднимая одну руку, а другой почтительно снимая шляпу. Потом, обращаясь к графу, который, казалось, повелевал всеми действующими лицами этой сцены, он сказал, «Простите, граф, но я никак не ожидал, что вы удостоите меня своим посещением, и поэтому не узнал вас. По-видимому, у вас вообще короткая память вампа, и вы не только не помните лица людей, но забываете и условия, заключенные с ними». — Какие же условия я забыл, граф? — спросил разбойник тоном человека, готового немедленно загладить свою вину. — Разве мы не условились, — сказал граф, — что не только я, но и все мои друзья будут для вас неприкосновенны? — Чем же я нарушил условия, ваша милость? — Вы сегодня похитили и доставили сюда Виконта Альбера де Морсер. А этот молодой человек, Продолжал граф таким тоном, что Франц невольно содрогнулся. «Исчисла моих друзей. Он живет в одной гостинице со мной. Он целую неделю катался по корсу в моей коляске, а между тем, повторяю, вы его похитили, доставили сюда и...» Прибавил граф, вынимая письмо из кармана. «Потребовали с него выкуп, точно это первый встречный». «Почему мне не сказали об этом?» — проговорил атаман, обращаясь к своим людям, попятившимся перед его взглядом. «Почему вы заставили меня нарушить слово, данное такому человеку, как граф, который держит в своих руках жизнь каждого из нас? Клянусь кровью Христовой, если бы я думал, что кто-нибудь из вас знал о том, что этот молодой человек — друг его милости, я собственной рукой застрелил бы его». — Вот видите, — сказал граф, обращаясь в ту сторону, где стоял Франц, — я же вам говорил, что это недоразумение. — Разве вы не один? — спросил с тревогой Вампа. Со мною тот, кому было адресовано это письмо. Я хотел доказать ему, что Луиджи вампо никогда не изменяет своему слову. — Подойдите, барон, — сказал он Францу, — Луиджи сам скажет вам, что он в отчаянии от своей ошибки. Франц приблизился, атаман сделал несколько шагов ему навстречу. «Прошу вас быть моим гостем, ваша милость», — сказал он. «Вы слышите, что сказал граф, и что я ему ответил? Я могу только добавить, что я охотно отдал бы четыре тысячи пиастров цену выкупа, чтобы этого не случилось». «Но где же пленник?» — спросил Франц, осматриваясь с беспокойством. «Я не вижу его». «С ним, надеюсь, ничего не случилось». — спросил граф, нахмурив брови. — Пленник там, — отвечал Вампа, указывая на углубление, у которого шагал часовой. — Я сам пойду объявить ему, что он свободен. Атаман направился к темнице Альбера. Франц и граф последовали за ним. — Что делает пленник? — спросил Вампа часового. — Право не знаю, начальник, — отвечал ему тот уже больше часу, как он не шелохнулся. — Пожалуйте, ваша милость, — сказал Вампа. Граф и Франц, предшествуемые атаманом, поднялись по ступенькам, вампо отодвинул засов и отпер дверь. Тогда при свете лампы, похожей на ту, которая освещала склеп, они увидели Альбера. Завернувшись в плащ, уступленный ему одним из разбойников, он спал безмятежным сном. «Однако», — сказал граф с улыбкой, свойственной ему одному, — «недурно» для человека, которого должны были расстрелять в семь часов утра. Вам, по понебезвосхищение, смотрел на спящего Альбера. Было видно, что мужество молодого человека произвело на него впечатление. «Вы сказали правду, граф», — проговорил он. «Этот человек, без сомнения, ваш друг». Потом, подойдя к Альберу, он тронул его за плечо. «Ваша милость», — сказал он, — «не угодно ли вам проснуться?» Альбер потянулся, протер глаза и открыл их. — А, это вы, атаман? — сказал он. — Черт побери! — Зачем вы меня разбудили? Я видел чудесный сон. Мне снилось, что я танцую галопфу, торлоне, с графиней Г. Он вынул из кармана часы, которые я оставил при себе, чтобы самому следить за ходом времени. — Половина второго, — сказал он. — Чего ради вы будете меня в такой час? — чтобы сказать вашей милости, что вы свободны. — Дорогой мой, — возразил Альберс с невозмутимым хладнокровием, — на будущее время запомните изречение Наполеона Великого. Будите меня только в случае дурных вестей. Если бы вы меня не разбудили, я дотанцевал бы галоп и всю жизнь был бы вам благодарен, так за меня уже внесли выкуп. — Нет, ваша милость, так как же я свободен? «Человек, которому я ни в чем не могу отказать, приехал за вами. Сюда? Сюда. Честное слово, это весьма любезный человек». Альбер посмотрел кругом и увидел Франца. «Как?» — обратился он к нему. «Это вы, милый Франц, проявили такую преданность? Нет, не я, наш сосед граф Монте-Кристо», — отвечал Франц. «Ах, граф!» — весело сказал Альбер, поправляя галстук и манжеты. «Вы поистине неоценимый человек, и я навеки остаюсь вашим должником, во-первых, за ваш экипаж, а во-вторых, за мое освобождение». И он протянул руку графу. Тот вздрогнул, но все же подал ему свою. Луиджи Вампе с изумлением смотрел на эту сцену. Он привык видеть пленников, дрожащих перед ним, — И вот нашелся один, чье шутливое настроение духа ничуть не изменилось. Что касается Франца, то он был в восторге. Альбер, даже будучи в руках разбойников, не уронил национальной чести. «Дорогой Альбер», — сказал он, — «если вы поторопитесь, то мы еще успеем закончить вечер у Турлонио». «Вы продолжите прерванный галоп и простите сеньор Луиджи, который право же во всем этом деле вел себя как нельзя благороднее». «Вы правы», — отвечал Альберт, — «мы поспеем туда к двум часам». «Сеньор Луиджи», — продолжал он, — «какие еще формальности я должен исполнить, прежде чем проститься с вашей милостью?» «Никаких», — отвечал разбойник, — «вы свободны, как ветер. В таком случае желаю вам счастливой и веселой жизни». «Идемте, господа!» И Альбер, сопутствуемый Францем и графом, пересек большую квадратную комнату. Все разбойники стояли с непокрытой головой. «Пепино!» — сказал атаман. «Подай мне факел!» «Что вы хотите сделать?» — спросил граф. «Хочу проводить вас!» — отвечал атаман. «Это наименьшая почесть, какую я могу оказать вашей милости!» И, взяв зажженный факел из рук Пепину, он пошел впереди своих гостей не как слуга, исполняющий обязанность, но как король, за которым следуют послы. Дойдя до выхода, он поклонился. «Граф», — сказал он, — «я еще раз приношу вам свои извинения. Надеюсь, вы больше не сетуете на меня за то, что произошло. Нет, дорогой вампа». — Сказал граф, — вы умеете так любезно исправлять свои ошибки, что хочется поблагодарить вас за то, что вы их совершили. — Господа, — продолжал разбойник, обращаясь к молодым людям, — может быть, мое приглашение покажется вам мало малособлазнительным. Если вам когда-нибудь вздумается еще раз навестить меня, то где бы я ни был, я буду рад вас видеть. Франц и Альберт поклонились. Граф вышел первый. За ним Альбер. Франц медлил. — Вашей милостью угодно меня о чем-нибудь спросить? — сказал, улыбаясь вампо. — Признаюсь, что да, — отвечал Франц. — Мне хотелось бы знать, какую книгу вы читали с таким вниманием, когда мы вошли. — Записки Цезаря, — сказал разбойник. — Это моя любимая книга. — Что же вы, Франц? — спросил Альбер. — Иду, иду, — ответил Франц, и он, в свою очередь, вылез из расщелины. Они прошли несколько шагов. «Простите», — сказал Альберт, — «возвращаясь обратно, вы позволите?» И он закурил свою сигару от факел Луиджи. «А теперь граф», — сказал он, — «не будем терять времени. Мне очень хочется провести остаток ночи у герцога Брачано». Экипаж ждал их на том же месте, где его оставили. Граф что-то сказал, а и лошади понеслись во весь опор. Ровно в два часа друзья входили в танцевальную залу. Их появление вызвало сенсацию. Но так как они были вдвоем, то тревога за Альбера сразу исчезла. «Графиня, — сказал Викон де Морсер, подходя к графине Г, — вчера вы были так добры, что обещали мне голубь. Я немного поздно напоминаю о вашем милом обещании, но, мой друг...» Правдивость, которого вам известно, подтвердит вам, что это не моя вина. И так как в эту минуту заиграла музыка, то Альберг, обхватив талию графини, закружился с нею среди танцующих пар. Между тем Франц размышлял о том, как странно вздрогнул граф Монте-Кристо, когда ему волей-неволей пришлось подать руку Альберу.